«Почему же вы и не остались там, Сэнди?» «О, по многим причинам. Прежде всего, хотя вы там и видите массу белых, вы не поймете ни одного из них, и потому никак не утолите жажду беседы. Мне очень нравятся лица русских, немцев или итальянцев. Я и на французов даже люблю смотреть» том только, впрочем, случае, когда мне посчастливится застать его незанятым каким-либо неделикатным делом. Но одного гляденья мало. Человеку не оно требуется, а беседа. Ну, ведь есть еще Англия, Сэнди. Английский район неба. Да, но он немногим лучше нашего участка. Пока вы находитесь среди англичан родившихся за последние триста лет, вы чувствуете себя отлично. Но как только вы перейдете в часть района, заселенную подданными предшественников Елизаветы, язык их начинает немедленно затуманиваться для вас, и чем дальше вы будете углубляться, тем больше он будет для вас туманен. Я говорил с некими Лэнгландом и Чаусером. Это двое старинных поэтов. Но беседа наша была бесполезна. Я не вполне понимал их, а они не вполне понимали меня. Я получал от них потом письма, но они написаны таким ломаным английским языком, что я ни черта не понял в них. Англичане, предки этих двух поэтов, просто-напросто иностранцы. Они говорят по датски, по-немецки, по-нормандски, по-французски — а иногда и смесью всех четырех языков. Предки же этих предков говорят по-латыни, на древнебританском языке, на ирландском и гальском. Люди еще более древнего происхождения – сущие дикари, ломающие свой язык так, что их речи не поймет и сам чёрт. Дело в том, что прежде чем вы наскочите в английских сеттельментах на человека – которого сможете понять, вы обойдете целые тучи таких, стрекотаний, которых и за речь человеческую затруднитесь принять. Это небесное смешение языков должно было произойти благодаря тому, что каждая земная страна в течение биллионов лет слишком часто заселялась самыми разнообразными народами. «Сэнди?» — спросил я. «А много вам приходилось видеть великих народов, о которых говорит история?» «Да, много. Я видел королей и всякого рода выдающихся личностей». «И короли сохраняют здесь свой земной ранг?» «Нет. Смертное тело не может принести сюда свой ранг. Божественное происхождение их достаточно для земли, однако здесь оно не годится». Короли, как только доберутся до небесных равнин, немедленно зачисляются в рядовые ангелы. Я хорошо знал Карла Второго. Он один из лучших комиков английского района. Актер из первосортных. Там есть комики и почище, имен которых на земле никогда не слыхали. Но Карл приобрел блестящую репутацию. Его считают восходящей звездой. Ричард «Львиное сердце» занял амплуа боксера-профессионала и подает большие надежды в этой роли. Генрих VIII стал трагиком. Сцены убийства проходят у него великолепно. Генрих VI записался в проповеднике. — А Наполеона вы видели? — О, часто. То в корсиканской, то во французской секции. Он всегда выбирает себе уединенное место и ходит там, сдвинув брови, скрестив руки на груди и с подзорной трубой под мышкой. Он выглядит таким же мрачным, величественным и гениальным, каким описывает его молва. Он сильно гневается на то, что поставлен здесь в качестве воина и не так высоко, как ожидал. Как? А кто же стоит выше? О, целая тьма народу, о котором мы и не слыхали никогда. Люди вроде сапожников, ветеринаров, точильщиков, ножей, которые, быть может, никогда и сабли в руках не держали и не выстрелили ни разу в жизни, но в которых был дух война, несмотря на то, что им не подвернулось случая выказать его. Здесь они занимают подобающее им место». И Александр, Цезарь и Наполеон должны уступать им. Величайшим военным гением нашего мира оказался один каменщик из какой-то деревеньки близ Бостона. Умер во время революции. Звали его Авессалом Джонс. За ним народ толпами ходит. Теперь, видите ли, всякий понимает, что выдайся его случай... Он показал бы миру такого генерала, перед которым прочие оказались бы ребятишками. Но такого случая ему не выпало. Он несколько раз пробовал записаться в войска, но вербовщик-сержант не хотел его зачислять. У него не было больших пальцев на руках и были выбиты передние зубы. Как бы там ни было, теперь всякий видит, Чем он стал бы, сложись обстоятельства иначе? Поэтому люди и ходят за ним миллионной толпой. В его штабе состоят и Цезарь, и Наполеон, и Александр, и целая масса других не менее славных генералов. Но публика и внимание на них не обращает в его присутствии. Ага, вот и новый салют. «Новообращенный выпущен из карантина». Мы с Сэнди оделись. Затем мы пожелали и немедленно очутились на месте приема. Мы стояли на берегу неизмеримого океана пространства, вглядываясь в него, и вскоре увидели амфитеатр, ряды тронов, высящихся к зениту. С обеих сторон помещались сиденья для рядовой публики. Эти сиденья тянулись на миллионы миль. Их рядам не было видно конца. Они были пустынны и молчаливы. И выглядели мрачно, вроде пустого театра, когда не зажжен еще газ. Цэнди сказал, «Мы сядем здесь и обождем. Скоро мы увидим вдали голову процессии». Тут пустынно, Сэнди. Никого, кроме нас, с вами. Как бы не обиделся новообращенный то. Не беспокойтесь, все будет отлично. Пусть только раздастся еще залп, и вы увидите. Некоторое время спустя далеко на горизонте мы заметили слабый свет. — Голова факельной процессии, — заметил Сэнди. Свет начал становиться ярче. Скоро он превратился в светлый кружок, точно головной огонь паровоза. И все увеличивался и становился ярче, пока не стал похож на солнце, выплывающее над линией морского горизонта. — Смотрите на великий амфитеатр и на места для публики, — сказал Сэнди, — и прислушайтесь к салюту. В тот же момент раздался страшный гул, Потрясши небо. Это был точно залп миллиона громовых ударов. Затем все вокруг нас озарилось ослепительным светом, и в одно мгновение все сиденья до одного оказались заняты зрителями. Впечатление было умопомрачительное. Сэнди Первый возобновил разговор. «Вот как это у нас делается». Никакой потери времени, никаких запоздавших и пропустивших поднятие занавеса. Пожелать всегда можно скорее, чем путешествовать. Четверть секунды назад любой из этих зрителей находился в миллионах миль отсюда. Когда раздался последний сигнал, им оставалось только пожелать, чтобы моментально очутиться здесь. Тут раздалась песнь грандиозного хора. «Мы ждем услыхать твой голос, Узреть тебя лицом к лицу!» Мелодия была благородная. Ее портили иные неумелые голоса, как это бывает и на земле во время импровизированных концертов. Голова процессии начала медленно тянуться мимо нас. Это было удивительное зрелище. Она скользила мимо, это плотная, густая толпа из полумиллиона ангелов, шедших мерным шагом с факелами в руках и с пением. От треска их крыльев начиналась головная боль. Процессия эта тянулась далеко по небу, и хвост ее терялся в туманной дали. Ряды ангелов все катились и катились мимо. Целые тучи их прошли перед амфитеатром. И вот, наконец, появился и новообращенный. Все зрители поднялись с мест, приветствуя его миллиардами голосов. Он шел одухотворенной улыбкой. Сияние его было сдвинуто на одно ухо. Первый раз мне удалось видеть столь самодовольного святого. Пока он всходил по ступеням амфитеатра, хор пел. «Привет тебе поет все небо и ждет услыхать твой голос». В центре амфитеатра стояло четыре огромных шатра на почетном месте, огороженном поручнями. Они были окружены почетным караулом в сияющих одеждах. Шатры были пока закрыты. Когда новоприбывший начал всходить по ступеням, кланяясь и улыбаясь на все стороны, шатры эти сразу открылись. Мы увидели в них четыре роскошных трона — чистого золота. В двух средних сидели два седовласых старца, а в двух других — два красивых гиганта в блестящем вооружении и с кованым сиянием на головах. Зрители стали на колени, и по их рядам прокатилась волна радостного шепота. «Два архангела! Великолепно! Кто бы могли быть другие два?» слышалось в рядах. Ангелы отдали новоприбывшему короткий военный поклон. Оба старца поднялись с места. Один из них произнес, «Тебя приветствуют Моисей и Исаия!» А затем все четверо исчезли и троны опустели. Новообращенный выглядел слегка разочарованным. Он, видимо, рассчитывал поплакать на их плече. Но зрители были в восторге. Они видели Моисея и Исаию. Все повторяли наперебой. «Вы видели? Я отлично видел обоих. Столь же отчетливо, как сейчас вижу вас». Процессия тронулась дальше, увлекая за собой вновь прибывшего. Толпа разошлась. «По пути домой» Сэнди говорил мне, что этот прием был выдающимся и что новообращенный имеет право возгордиться. Он прибавил, что нам тоже повезло, что мы могли бы прожить сорок тысяч лет и не видать сразу и Моисея, и Исаю. Позже мы узнали, что чуть было не увидали еще одного патриарха и одного пророка. Они, к сожалению, в последний момент прислали извинения за невозможность прибыть. Сэнди говорил, что на том месте, где стояли Моисей и Исаия, будет поставлен памятник с датой дня и описанием приема, и что туристы сотни тысяч лет будут посещать его и совершать на него восхождение и глазеть и выцарапывать на нем ножечком свои имена и фамилии.